Глава 14. Кажется, любознательные исследователи, подвязающиеся в структурах спецслужб, давно уже изучают возможность разгона людских толп с помощью инфракрасного излучения или генератора негативных волн. Чтобы возникал в душах граждан и стремительно нарастал дикий, животный ужас, стремительно перерастающий в панику и чтобы они, давя и калеча друг друга, бежали бы прочь. Но судя по тому, что у полиции всех стран до сих пор в ход идут привычные водяные пушки и слезоточивый газ с массовым применением психического оружия, пока что-то там не складывается. Во всяком случае с оружием узконаправленного действия, чтобы не задеть этим излучением тех, кто, собственно, разгоняет толпу. А вообще-то, кто знает, вдруг нечто подобное, в принципе, возможно. И сейчас, здесь, в этой душной вонючей землянке, стая возбужденных двуногих крыс вдруг физически ощутила, как в грудь словно плеснула волна кипящей лавы. Ярость, ненависть, презрение, жажда убивать – все это пылало бурлило, надвигалось на них в виде смертельной угрозы. Похотливое возбуждение толпы мгновенно сменилось общим ужасом, на грани безумия. Крысы, визжа и толкаясь, ломанулись к выходу из землянки, стремясь как можно быстрее убраться подальше от источника этого ужаса, от его жутких глаз, превратившихся в черные провалы. В них четко читался приговор любому, кто хоть на мгновение задержится возле нара. И плевать на непрекращающийся дождь со снегом, на холод и сырость, зато на улице безопаснее. Едва лишь последний из оборванных магикан, ноги которого, судя по его передвижениям на карачках, от страха отказали хозяину, покинул землянку, как Кирилл в изнайможении рухнул на жесткий чуфяк. Ментальный удар, которого он сам от себя не ожидал, забрал у него все силы. физические тоже. Так что рискни кто-то из крыс сейчас вернуться, он увидел бы безвольное тело немтыря, с которым можно было бы сотворить все, что заблагорассудится, не встретив даже намека на сопротивление. И никакого ужаса, никакой угрозы. Но никто не вернулся. Паника все еще держала стаю крыс в липких объятиях, выгоняя на их спины толпы мурашек и заставляя их лапы буквально трястись. Сердца их бешено колотились о ребра. А кое-кого догнала и диарея, причем так стремительно догнала, что до дощатого сооружения, обозначавшего изысканным букетом запахов свое присутствие метров за двадцать, добежали не все. Собственно, все и не могли добежать, поскольку очко было одно, а желавших немедленно погрузиться над ним в транс и эйфорию несколько особей. Пришлось самым медлительным разместиться, где попало на территории, на пути к гальюну, огласив окрестности характерными звуками «п, п п п что не осталось незамеченным охраной. Слишком уж мал был участок, где они все имели счастье находиться. На звуки этой репетиции духового оркестра пожаловали Гришани и Пашка. Они как раз выбрались из теплого вагончика, чтобы сходить до ветра и уныло топтавшиеся под дождем рабы, не говоря уже о смердящем флеш-мобе, явно нарушали привычную картину мироздания. Да и сложно составное амбре, повисшее в сыром воздухе, неотвратимо надвигалось к вагончику охраны, грозя вот-вот проникнуть в щели его стен. «Это че за хрень тут происходит?» – заорал Пашка, подбегая к кучке съежившихся от холода и страха оборванцев. «Чего вы торчите тут, как шлюхи на дороге?» «А, гады!» Скривившись от отвращения, он поднял с земли увесистый камень и швырнул его в сторону белевших в темноте задниц. «Вы что, потерпеть не могли?» «Наверное, сливы им сегодня совсем уж мерзкое гнилье наварил». — хмыкнул Гришаня, вытаскивая из кармана мобильный. «Вот жмот, а! Босс ведь ему запретил ту дохлую собаку в кашу употреблять. Собачьих консервов пока хватает. Так нет же, он и для просроченного корма применение найдет, а в кашу и дохлять она сойдет. Козел! Надо его сюда притащить, суку, пусть понюхает!» его до вагончик подальше стоит до него воище это не дойдет и пусть уберет за этими за но этот загнул, гришаня поморщился пашка еще чего не хватало за ними убирать сами справятся эй марш за мной не не все вы двое и он ткнул пальцем в расположившиеся ближе к нему фигуры куда ты их за лопатами куда же еще Пусть сами все закапывают. А ты зачем этот мрак на камеру мобилой снимаешь? Да ты чё, прикольно же!» Гришаня, зажав нос, подошел поближе к все еще сидевшей в позах гордых орлов группе товарищей. «И морда у них, глянь, какие! Глаза выпучили, губы трясутся. Вообще ржачка! А ну, улыбнулись, вас снимает открытая камера!» «Ты за оружием своим следи, придурок!» «Ой, да куда они денутся?» Лениво отмахнулся Гришаня, Даже и не думая поправлять небрежно висевший за его спиной автомат. Особенно эти, бесштанные. К тому времени, когда Пашка вернулся с нагруженными лопатами помощниками, Приступ спонтанной диареи у чересчур эмоциональных особей закончился и они теперь торчали возле следов своей жизнедеятельности, словно часовые на посту. А остальные по-прежнему толпились у входа в землянку, явно не собираясь туда входить. «Ну, и чего они все здесь торчат?» – озадаченно наморщил низкий лоб Пашка. «О веках знает», – равнодушно пожал плечами Гришаня, развлекавшийся плевками на дальность. «Я им пару раз сказал идти спать». А они все трясутся и головами качают. Наверное, хотят помочь гадость эту за приятелями убрать. Так у нас всего четыре лопаты. Так что расходитесь, придурки. Спать идите, — гаркнул охранник натолпившихся у входа рабов. А то завтра в цехах будете сонными мухами ползать. А ну, шевелись! Но никто даже с места не сдвинулся. А притащившие лопаты рабы, вместо того, чтобы отдать инструмент обгадившимся коллегам, с энтузиазмом принялись закапывать кучи к... того самого, что до глубины души возмутило производителей куч, и они принялись выдирать лопаты из цепких лап коллег по цеху, сдавленно шипя и матерясь сквозь зубы. Охранники... Какое-то время ошалело наблюдали за происходящим, пытаясь уловить в нем хоть какой-то смысл. Но все это творилось как-то слишком неправильно. Смысл выскальзывал все время, никак не улавливался до конца. «Все, хватит мне мозг выносить», — рявкнул Пашка. «Все, кроме этих засранцев, шустро топайте на нары, и чтобы до утра носу не высовывали из землянки». «А можно...» — робко проблеял один из рабов. «Можно мы тут спать ляжем?» «Где тут?» — окончательно офигел. «Под дождем? На земле?» «Ну, хотя бы в цеху, под навесом». «Да-да, в цеху!» — оживились остальные. «Точно?» «Да почему?» — в грязно-серых глазах охранника блеснуло понимание. «Вы туда боитесь заходить?» Рабы дружно закивали. — Так это не слива виноват в том, что вы обгадились? Это от испуга у вас, чё ли? Опять кивки, сопровождаемые клацанием зубов. — И чё же вас так напугало? Рабы молчали, таращись на охранника, совершенно обезумевшими от ужаса глазами. И тут греша осенило. — Я понял. Чё, змея в землянку заползла? Рабы вздрогнули, переглянулись и вновь дружно закивали. Не говорить же охранникам, что они готовы на все, что угодно, лишь бы не оставаться ночью с ним тырем в одном пространстве. Вернее, с той жутью, в которую превратился калека. Все равно охранники им не поверят и заставят вернуться на нары. А так все понятно. Ядовитая змея, она всех перекусает, и кто-то доработать будет. «Точно! Змея!» – прошлепал трясущимися от ужаса губами коренастый тип. «Огроменная такая гадюка! Мы только вошли, а она в проходе лежит, в кольца свернулась и как зашипит на нас, но мы рванули обратно». «Понятно», – озадаченно почесал в затылке Пашка. «Странно, конечно, змеи вроде уже спать должны». Наверное, ее в норе потревожили, и она отправилась в другое место для спячки искать и нашла нашу землянку. — А чего у вас настоящая нора? — гы-гыкнул Гришаня. — Ладно, доходяги, идите в цех. Можете поближе к печи для обжига лечь, а то еще перемерзнете все за ночь, а завтра мы займемся вашей гадюкой. — Вот спасибочки! — обрадованно загомонили рабы. — А то мы уж думали, хана нам! И они торопливо двинулись в сторону навеса. — Так, стоп! — хлестнул он в спину, оклик Пашка. — А где Немтырь? От упоминания этого имени тощие спины рабов затряслись еще сильнее, а головы их тянулись в плечи, словно в ожидании удара. — Я вас спрашиваю, где Калека? так это он там остался в землянке мертвый что ли не знаем он на нарах лежал когда мы туда вошли может спал просто хотите убедитесь сами нет уж спасибо поежились охранники соваться в темень где гадюка затаилась ради этого урода укусит его змея туда ему и дорога завтра посмотрим и через десять минут возле землянки Уже никого не было.